Глава пятая «Семен, здорово!» Поймал меня в раздевалке Чернов, хлопнув по плечу. «Есть минутка?» «Здорово, Виталя!» Я пожал протянутую руку. «Это очень срочно. А то я к хотел забежать еще. Надо с ней перетереть одну тему. Может, после уроков пересечемся?» «Да я на один вопрос буквально». Не стал рассусоливать старшеклассник. Есть четвертак на пару недель взаймы. Тебе нахрен...» Начал было я, а потом до меня дошло. «Проиграл. Много торчишь». «Полтинник», — приуныл комсорг. «Да я верну. Не перло просто эти дни». «Дальше будет только хуже», — обрадовал его я. «Хочешь выиграть у казино?» «Купи себе казино. Это же разводняк чистой воды. Как ты не допетришь-то?» «Короче, ты скажи по деньгам, да, нет, а полоскать мне мозги не надо», взверился Чернов. Видать, ему уже не в первый раз говорили то же самое. «Достали уже все умные такие. Пятеру могу дать». Я прикинул свои финансы. Больше просто нет. «Давай». Тяжело вздохнул Виталий. Блин, думал, что хоть ты выручишь. На меня уже и заказ выдали. Говорят, что его взяли фазаны сепсельмашевские. Ну, помнишь, на Первомай с ними дрались. Это как? Я аж опешил. Чего, прям валить будут? Да уж завалят и отпинают так, что мать родная не узнает. Наивный советский комсомолец не понимал контекста этого слова и воспринял конкретно по значению. «Бабки-то неплохие. Половину в кассу, половину им. Погоди! Ты меня совсем запутал!» Я потряс головой, пытаясь уяснить сказанное. «Давай сначала. Тебя заказали. Кто?» «Ну так эти. С лабиринта. Ты поди и не играешь. Нахрена я тебе только ссылку давал?» Почесал в затылке Чернов. «Короче...» Там такая тема. Если ты получил в игре второй уровень, то можно уходить в минус до 10 рублей, на третьем — до 50, ну и так далее. Но если в течение недели не вернешь бабки, то на тебя выдадут заказ. Кто у тебя деньги заберет, половину отдаст лабиринтовским, половину оставляет себе. Можно и другие заказы брать. Вот, гляди. Я взял протянутый телефон и принялся внимательно разглядывать окно игры. В нее я не заглядывал уже давно, а зря. Тут произошли значительные изменения. В частности, появилась вкладка заказов, по сути заданий, выполнив которые, можно было получить деньги на счет. Гениальная схема, превращающая игроков в банду, отследить которую было практически нереально. Если я не ошибаюсь, в Японии такие группы называли Хангуре наполовину серые. Очень меткое понятие, между прочим. Откровенный криминал за ними водился редко. Но вот в чем-то помельче, типа драк, порчи имущества и так далее, они участвовали постоянно. Причем в разных составах. Просто на телефон приходило сообщение, что нужно сделать а после выполнения туда же кидалась оплата. В Союзе безналичная оплата пока еще только начинала свое хождение, а тем более нельзя было рассчитаться с телефона, часов или просто мордой лица, как это было в моей реальности. Но наличие счета в онлайн-казино решало эту проблему. Я буквально восхитился элегантностью решения. Кто основной потребитель игрового контента — всякая шпана, готовая рискнуть ради призрачного шанса. А если есть возможность заработать, пусть и не совсем законным способом, они тем более готовы. Более того, криминальная составляющая для них скорее дополнительный стимул, чем отрицательный фактор. А еще такая схема позволяет по максимуму исключить контакты хозяев игры с боевой силой и тем самым обезопасить себя. Не удивлюсь, если слону с компанией и команды тоже приходят на телефон. А босса они никогда не видели. Максимум сам слон знаком с очередным звеном системы. А то, что оно есть, я не сомневался. Уж слишком продуманная схема, которую еще и исправляют по ходу дела. Складывается впечатление, что у нас в городе ее тестируют перед серьезным делом. А что? Город большой, 5 миллионов, если считать всю агломерацию, в два с лишним раза больше, чем было в моей старой жизни. Но большое количество вузов и молодежи вообще осталось тем же. Идеальная питательная среда для разных пороков и наживающихся на них ублюдков. Много приезжих, все-таки центральный транспортный хаб страны, соединяющий Запад и Восток, а значит легко затеряться лучшее место для теста, наверное, и не найти. Понятно. Я вернул телефон Виталию и несколько купюр. Держи бабки. Отдашь, как сможешь. Но если не дурак, на этом остановишься. Вот эта хрень затягивает почище марафета. Там ты хоть понимаешь, что ширяешься. А тут вроде, ну чего такого, круто ну по копеечке. А где копеечка, там рубль, потом десять. А вот и полтишок, и вот ты на виртуальной игле азарта, когда и понимаешь, что надо бы остановиться, но не можешь, потому что денег ввалил кучу, и надо их как-то возвращать. Но ни хрена ты не вернешь, тут только один метод — рубить резко, с кровью отрывать. И больше никогда. Или конец. Понял? Да понял, я понял, замонал скрыл грубостью свое смущение Комсорг. «Я и так уже почти не играю, потому что долг висит. Я с определил причину этого. А как отдашь, снова начнешь пилить. До нового долга. Ты пойми, Виталий, это путь в никуда. Вот сам подумай, сколько бы и чего ты мог на сотку купить». «Полтинник», — поправил меня Чернов, но я с ним не согласился. Не, дружок, пирожок, сотку. Я объяснил. Полтинник ты отдашь лабиринтовцам, а еще полтинник тем, у кого займешь деньги. Как говорил один умный человек, иметь миллион и не иметь миллион это уже два миллиона. Простая арифметика. Задолбал грузить. Чернов хотел бы на меня рыкнуть. Но зная, что это чревато не решился. «Ладно, ты же к Алене хотел зайти». «Спасибо за бабло. Отдам сразу, как деньги будут». «Но-но». Я понял, что достучаться до комсорга старшаков мне не удалось. «Но кто ему, доктор?» «Я тоже не могу спасти всех и сразу». «Бывай». «Понятно, что к комсомольскому вожаку школы я уже не успевал». До звонка оставалось каких-то пару минут. Значит, забегу на перемене. Пропускать уроки я не собирался. Уж не знаю, как дальше сложится со школой, но пока я с трудом на тройку натягивал по большинству предметов. Понятно, что там еще контрольные работы будут, которые тоже дадут плюс к общему баллу. Но даже так четверки за год были для меня недостижимой мечтой. Разве что учителя навстречу пойдут. Но для этого мне нужно было не опозориться перед директором и его самого не подставить. А то вообще вылечу со справкой, а с ней даже в ПТУ не возьмут. Только вечерку. А это год на смарку. Да и то не факт, что после нее возьмут куда-нибудь. Потом армия, два года в сапогах, все начинания встанут на паузу. То, что я смогу рулить делами из казармы, я заранее не верил. Короче, жопа. Нет, конечно, можно было пойти к деду. Раз он зашевелился, видимо, хочет навести мосты. Прогнуться, прикинуться хорошим внукам. Вот тебе и решение проблемы и со школой, и с аристархом, ну и заодно с армией. Да даже того самого племянника ЦКшного и то шугануть можно будет. Генерал-полковник, командующий округом, это вам не это». Только вот от одной мысли, что придется прогибаться перед этой семейкой, кинувшей маму одну в положение и угрожавшей ей, меня начинает тошнить. Так что не уверен, что сдержусь и не дам в морду любимому дедушке. Короче, проблему с Митрофановым надо решать кровь из носу, иначе удачи мне не видать. Цемель сегодня должен был нагрянуть к своему знакомому профессору филологии на предмет экспертизы. Причем я был уверен, что официальное даже не понадобится. Аристарх, может, и был готов рискнуть ради народного. Но если будут конкретные доказательства его непричастности к моим... А, к моим песням, то он даст заднюю и останется только разрулить вопрос райкомовцам Лаптевым, а точнее тем, кто его послал. Я был абсолютно уверен, что это не его личная инициатива. Что-то ему пообещали. Возможно, протекцию. А что, Галкин вполне мог сказать, что возьмет под крыло и поможет в карьере. Для Лаптева, который к сорока с лишним годам застрял в райкоме, это шанс. Даже если поднимут в горком, уже другой уровень и больше возможностей. Ну ладно, пёс с ним с Сейчас меня волновала физика, а точнее электродинамика, которую я вроде знал неплохо, но и с той прошлой жизни. Хотя, с другой стороны, чему там отличаться-то? Электроны и закон Ома непоколебимы в любой вселенной. А вот когда я слушал про электроемкость и единицы ее измерения, меня накрыло. В погоне за самыми яркими маркерами своего времени типа соцсетей, 3D-принтеров или квадрокоптеров, я упустил такую невероятно важную, но почти незаметную обывателям деталь, как обычные батарейки, точнее аккумуляторы. Потому что одноразовыми батарейками у нас уже практически не пользовались. Тем более, что емкость современных накопителей была куда выше, чем могла выдать целевая или какая иная батарея, а стоили на порядок меньше, если считать по емкости на единицу объема. Все дело было в технологии. В 30-е годы 21 -го века, после почти 15 лет исследований небольшая американская фирма выпустила на рынок невероятно мощные и дешевые аккумуляторы, созданные по трехмерной технологии. Причем в качестве основного материала вместо дорогого лития они использовали гораздо более дешевую медь, а точнее медную пену, получаемую технологией гальванизации. Затем она покрывалась специальным полимерным электролитом, и в результате за счет трехмерной структуры Объем батареи получался в 60 раз больше стандартной при том же размере, что сказывалось на количестве ампер-часов аккумулятора. Там еще была масса тонкостей, но самое главное, что они произвели фурор и мгновенно завоевали рынок. Удобные в работе, потому что в меди можно было придать любую форму. Мощные, надежные, дешевые. Без риска нагреться или тем более взорваться. Местные производители телефонов и прочих гаджетов тут же выстроились в очередь к производителю. А вот остальному миру пришлось сосать лапу, покупая уже их продукцию. Продажа самих аккумуляторов и тем более технологии оказалась строго запрещена самым честным и справедливым американским правительством, всегда ратовавшим за свободный рынок. Ну, как они это понимали? Только вот обратную инженерию никто не отменял. А в нее могли играть не только наши китайские друзья, словившие с новыми батареями большой затык, но и отечественные ученые. Проблема китайцев оказалась в недостаточно развитой фундаментальной науке о материалах, которая оказалась ключевой в новой технологии. А вот наши академики в лабораториях постройки еще Советского Союза справились, за что и получили от российских предпринимателей солидную благодарность, в том числе и материальную, достаточную для постройки пары-тройки новых лабораторий, оборудованных по последнему слову техники. «Откуда я все это знаю?» А я как раз в этом деле участвовал, как один из тех самых бизнесменов-заказчиков. Моя фирма тогда выпускала на рынок первый отечественный шлем виртуальной реальности. И нам кровь из носу нужны были дешевые и мощные аккумуляторы. И мимо такого шанса я пройти просто физически не мог. Тогда же нам устроили экскурсию с полным описанием техпроцесса изготовления вспененной меди и даже открыли формулы полимеров. Хотя зачем заслуженным профессорам их скрывать? Вещь слишком специфическая, а наши азиатские друзья, уверен, купили полную техкарту еще до того, как ее показали нам. Скандал вышел знатный, но в итоге американцы утерлись. Даже европейцы, которых янки держали на коротком поводке, и то начали рыкать на хозяина, потому что монополия — это плохо. Против нас привычно ввели очередные санкции. Мы им в ответ подняли цены на газ и нефть. Китайцы тоже поучаствовали в очередном витке торговых войн. И на этом все успокоилось. А технология осталась и стала настолько привычной, что я перестал ее замечать и даже не вспомнил, попав в эту реальность, хотя бы потому, что мой кирпич марки «Электроника» держал заряд долго из-за огромного аккумулятора, дающего 70% веса. Но это все же был старый литий-ионный накопитель. А теперь пришла пора приобщить страну советов к прогрессу. Я едва дотерпел до конца урока, буквально зубами вцепляясь в руку, чтобы не начать рисовать техкарту. Но нет, подобные знания категорически, даже самым краешком нельзя было показывать посторонним, хотя бы для их безопасности. В отличие от большинства обывателей... Я прекрасно знал, что за новую технологию могут оторвать голову в прямом смысле этого слова. И не одному человеку, а любому, кто хоть приблизительно с ней знаком или теоретически может быть в курсе. Ну и еще один момент меня смущал, не давая взяться за работу. Песни, пляски и прочие вертолетики — это прекрасно. Но в принципе в них не было ничего революционного. Идеи лежали на поверхности. Разработка по каждому направлению уже велась некоторое время. А вот батареи нового типа – другое дело. Это реально революция, и не только в элементах питания. Легкие и энергоемкие аккумуляторы дадут толчок к развитию мобильных устройств, электротранспорта, переносного электроинструмента, да и любых других отраслей, где используются локальные элементы питания. И как бы за это меня не взяли за химок и не засунули в какой-нибудь закрытый на сто замков почтовый ящик. А мне еще в Артек ехать никогда там не был. Так что хотелось бы побывать, исполнить мечту детства, так сказать. Сомнением, быть или не быть, я мучился до конца уроков. Даже к Алене не пошел, так и сидел за партой, обхватив голову руками, и прикидывал, что и как. Меня никто не трогал. Думали, что я переживаю за комсомольский билет и обвинения в плагиате. Но на фоне возможных проблем это было такой мелочью, что я уже и думать о ней забыл. В закрытой НИИ не хотелось, даже если я в нем буду работником, а не подопытным кроликом. Опытный кролик ничем не лучше своего неудачливого товарища. Предпочитаю свободу. Но, с другой стороны, это реально шанс помочь своей стране? Или не своей? За такую технологию на Западе меня осыплют золотом с ног до головы. Как же? Перебежчик из страшного коммунистического Мордора, принесший в клювики ценные знания. Мы его всячески обласкаем, познакомим с президентом США, который пожмет дурачку руку, дадим ему дом, машину, жену-красавицу, а удавим потом, по-тихому, когда вытрясем все, что этот дурачок знает, и свалим на СССР, мол, «Вот, смотрите, какие звери! Достали бедного мальчика!» а он всего лишь хотел жить, ну да, ну да, плавали, знаем. Чтобы играть в такие игры, надо быть матерой акулой, а не шестнадцатилетним пацаном, которого никто не воспринимает всерьез. Да, у меня были варианты не допустить плохого исхода, но, положа руку на сердце, в них я не был уверен на сто процентов. Все-таки я айтишник, немного администратор, менеджер, управленец, короче, в основе все тот же программист, а не агент спецслужб, которого натаскивали годами. Издается мне, любые мои страховки специалисты раскусят на раз-два, так что получается, что и выбора-то у меня особого нет». Между жопой и заграничной, где я буду проклятым комми и чужаком, и отечественной, где меня всего лишь запрут под охраной в закрытом институте, я выберу родину. Но все же надеюсь, что до такого не дойдет. У меня планов еще громадье. Я вон последние две недели бьюсь созданием созданием нейросети, что была у меня в компании. Очень удобный инструмент, позволяющий снять нагрузку с кодеров и берущий на себя основную часть механической работы. Но вот создать ее с нуля на незнакомом синтаксисе, даже со знаниями, что мне достались от держимого, еще тот подвиг. Подвижки есть, но работы там еще не початый край. И показывать ее я никому не собираюсь. От аккумуляторов я, может, еще сумею отбрехаться. Все же не моя тема, я чисто случайно узнал подробности. То нейросети — это не менее большой шаг в будущее. И тут уже сказаться посторонним не получится. Короче, куда ни кинь, всюду клин. И что мне не жилось спокойно?»